Глава 19, Сын. Оборачиваюсь. Ловлю сверлящий, вопрошающий взгляд мужчины. Ну, конечно, это все-таки он. Как я могла сразу не догадаться? Даниил Кулаков, брат Алисы. Сейчас язык не поворачивается назвать его мальчишеским и несерьезным именем «Данька». Даже в страшном сне не могло присниться, что встречу брата Алиски при подобных обстоятельствах: когда я без денег, ненужная, нелюбимая, брошенная с ребенком в тоненькой пижаме, и нам совсем некуда идти. Затянувшуюся паузу обрывает недовольный кошачье Мр. Опускаю глаза, вижу, как гдани. Примастился дымчатый котище размером с мелкого динозаврика. Солидный мохнатый котяра с кисточками на ушках и огромными круглыми глазами болотного цвета. Майкун, если говорить о породе. В детстве я мечтала, когда вырасту и выйду замуж, тоже заведу большого кота, похожего на бегемота из «Мастера и Маргариты». Увы, жизнь внесла коррективы. С нейродермитом Даши о любых домашних животных пришлось забыть. «Какой большой котик!» Дочка выглядывает из-за спины. «Можно его потрогать, мам? Он же домашний, ручной!» Мр! Мягкие пушистые лапки аккуратно переступают порог квартиры навстречу дочери. «Не надо его трогать. Аллергия, может быть, и чесаться начнешь». Моментально встреваю, прячу Дашу обратно. Вызвать раздражение кожи в случае нейродермита может что угодно. Шерсть, пыль, остатки средства для уборки, пыльца домашних цветов. «Зайди обратно, лапы запачкаешь», — отчитывает Даниил своего котозавра. И, выслушав хищное звериное ворчание, относит любимца в коридор к специальному домику. «Так что случилось, Карина?» Возвращается мужчина к нам. «Можно мы зайдем?» «Холодно на сквозняке стоять». «Проходить, конечно». «Кофе будешь?» — хозяйничает Даниил. «Раньше ты всегда любила кофе». Замираю. Он до сих пор помнит, что я пила? Возволнованно осматриваюсь по сторонам. Коридор, кухня. Изменились до неузнаваемости. Старенький квадратный стол, за которым мы с Алиской раньше сплетничали, теперь стал футуристической барной стойкой с высоченными стульями. Вместо разваливающихся кухонных шкафов стоят серебристые панельные великаны от пола до потолка. Настоящий мир будущего из антиутопии. Но, как характерно бывает для этого жанра, мир, не терпящий любых эмоций, сдержанный и бесчувственный. «А для девочки что сделать?» уточняет Даниил. «Это Даша, моя дочь». Прихожу в себя. Пропускаю Дашулю вперед, глажу по голове. «Это дядя Даниил, золотце», объясняю дочке. «Родной брат той волшебницы, о которой говорила». «А он тоже колдун?» Даша восторженно хихикает. «Немного точно» смеется Даниил. «Можно просто Даня. да дяди я еще не дорос». «Даши черный чай. Давай я сама сделаю». «Да ладно, сиди. Ты в гостях». Останавливает Даня, рассматривает пижаму Даши. Кажется, уже что-то подозревает. Или скорее делает выводы. «Я даже не знаю, как сейчас начать разговор и с чего начать». С того, что последние несколько лет жила как в заточении, под прессингом и постоянным контролем Руслана? Или с того, что, как оказалось, он мне изменял и ни капли об этом не жалеет? От последней болезненной мысли начинает жутко колоть в груди. Признаться Дани, который был в меня раньше влюблен в изменах мужа, сравни жестокой средневековой пытки. «Сына! Сын!» Голос Даниила обрывает ворох размышлений. Смотрю в коридор. Я даже и не подумала, что за эти 6 лет брат Алиски тоже обустроил свою личную жизнь, женился, завел семью и детей. Однако вместо топота маленьких ножек слышна вальяжная поступь кошачьих лап. На кухню забегает знакомое шерстяное чудовище — и бодро следует к миске. «А это мой сын». «Кота зовут Сын», поясняет Даня, заметив наше с дочерью замешательство. Мужчина ставит перед нами чай и две чашки кофе для меня и для себя. Я молча буравлю Даниила взглядом, пытаюсь решиться на разговор. Язык как будто прилип к гортани. «Ты не против? Если я Дашу...» «У тебя на диване уложу», — сглатываю комок в горле. На самом деле это единственные слова по поводу происходящего, на которые хватило духу. Еще час назад у меня было все. Семья, муж, дом, деньги. А теперь ничего, кроме ребенка, не осталось. ни, кола, ни двора. Из жены состоятельного бизнесмена — Я в одночасье превратилась в одинокую, безработную женщину, которой совсем негде переночевать. Может быть, Руслан был прав? Надо перестать делать из мухи слона. Понять, простить, жить, как жила раньше. Сколько семей так живут? Как будто бы никому раньше мужья не изменяли. Изменяли, изменяют и будут изменять. Без проблем. Пойдем, покажу, где постельное белье лежит. А ты... Ш -ш -ш. Даня шикает на катазавра. Не приставай к девочке. Мр! -р -р. Карина, ты плачешь? Тихонько окликает меня Даня. Похоже, я немного выпала из реальности. Сижу рядом с раскладным креслом, на котором уложила дочку, и в беспамятстве верчу в руках чашку. Вдыхаю аромат кофейной гущи. Никак не могу поставить пустую кружку на столик и встать. «Я ушла от мужа!» Шепчу, опустив голову. Закрываю лицо руками. Вылетевшая фраза в моей голове звучит почти так же жестоко, как «Я убила человека». «Что случилось?» Даня помогает мне подняться, уводит обратно на кухню, наливает еще кофе. Он тебя ударил? Бил? Вздрагиваю, как будто меня кто-то реально ударил. Понимаю, что Даня знает Руса исключительно со слов Алиски. Наверняка видит его настоящим монстром, который издевался надо мной все эти шесть лет. Нет. Делаю глоток, в чашку за раз. Рус никогда физически меня не терроризировал. Произношу, и понимаю, что, возможно, я сама зря себя накручиваю. Он мне изменял. Договариваю, потому что чувствую, если не скажу, буду выглядеть совсем глупо. Из-за чего ушла, почему? От тех, кто не пьет, не бьет, приносит в дом деньги, не уходят. Надо лучше стараться ради счастливого брака, как часто повторяла свекровь. Вот скотина. Я бы такой, как ты, никогда не изменял. К щекам тут же приливает краска, но вовсе не из-за слащавого комплимента. Чувство вины царапает изнутри острой иголкой. Любовница из меня была так себе. Так что я сама виновата в изменах мужа.